Глава двадцать четвертая. Эрнест с французой угощали кофе и рогаликами помятых не выспавшихся обитателей вестибюля. Группа гостей, одетая соответственно предстоящему жаркому дню, с любопытством разглядывала телохранителей Паркера и детективов, удивляясь, почему отель вдруг наводнили одетые по городскому люди. Склонившись над кофе, никто из них не заметил проковылявшую мимо окна и остановившуюся в дверях фигуру. Эй, Эрни! Био есть. Эрнест, стремительно обернувшись на звук знакомого голоса, помчался через вестибюль. Обнял расплывшегося в улыбке дурно пахнущего парня, похлопывая руками, будто желая убедиться, что тот цел и невредим. Франсуаза залилась слезами, телохранители и детективы поспешно поставили чашки. Николь побежала за Сеймоном и Хемптоном Паркером. Из кабинета выскочила миссис Гиббэнс и приветливо помахивая хвостом, обнюхала босую грязную ногу Буна. Вот это да, воскликнул Эрнест. Ну и видик у тебя, юный Бун. По-моему, душ и что-нибудь поесть. Старший детектив строго поднял руку с недоеденным рогаликом. У нас к молодому человеку много вопросов. Уверен, что это так, дорогой, нахмурился Эрнест. Но дети же бедняги, прийти в себя. Сначала душ. Ключ и к разгадке потом. Старший детектив щёлкнул пальцами на парнику. Звонивой Виннён, скажи, что он у нас, могут начинать. В сопровождении Николь и Саймона по лестнице взбежал Хемптон Паркер, улыбаясь во весь рот, положил руки Буну на плечи. Рад тебя видеть, сын, проглотил застрявший в горле комок. Заставил нас немного поволноваться. Теперь о'кей. Как огурчик, ухмыляясь, внул Бун. А сейчас вмешался Эрнест: "Не привести ли нам Буна в порядок и дать что-нибудь поесть?" Само собой, хлопнув сына по спине, Паркер повернулся к Саймону. "Знайте, я ведь ничего не говорил матери, но переживалса за двоих. Думаю, надо ей позвонить с вашего позволения. О, и ещё хорошо бы позвонить Бобу Зиглеру, кажется, он ночью беспокоился". Саймон посмотрел на часы. В Нью-Йорке 4 утра. "Позвольте мне", улыбнулся он. Следующие часы прошли в нудной беседе Бунс с детективами. Саймон переводил. Детективы, видно, считали, что если как можно чаще будут задавать одни и те же вопросы, Бун в конце концов сообщит фамилии и адреса похитителей. убеждённый, что напали на сенсацию национальных масштабов, вновь появились репортёры из Провансаль, фотографируя всех желающих им позировать. Находившиеся в вестибюле два недоумевающих американских гостя и деревенский почтальон любезно согласились предстать перед фотографом. Зиглер, к неудовольствию Саймона Бодрствующего, собрался обнародовать сообщение для печати, освещавшее его важную роль в благополучном возвращении жертвы похищения. Эрнест, настивл на организации праздничного ужина, дядька Уильям, не упускавший возможности снискать расположение миллиардера, вызвался разукрасить меню. Саймону смертельно хотелось спать, и когда Николь, вызволив его из рук детективов, отвела домой, он еле добрался до кровати и не раздеваясь уснул. Спустя 6 часов, приняв душ и побрившись, он был удивительно бодр и даже весел, будто сон снял с него тяжёлое бремя. Вытирая насухо волосы, он смотрел, как Николь надевает короткое чёрное платье, которое он раньше не видел. Застёгивая молнию, поцеловал её в загорелую спину. Означает ли это, что мне надо надеть галстук? Николь подушила за ушками и запястья. Эрнест просил одеться получше. Он так мил, хочет устроить буну, особенный вечер. Ладно, надену пиджак. Но никаких галстуков и определённо никаких носков. Разгильдяй. Саймон не особенно возражал, когда Николь выбрала ему рубашку и легкий полотняный костюм и почистила ботинки, которые он в последний раз надевал в Лондоне. Она, оглядывая его, отошла назад. Голова склонена набок, лицо обрамляют светлые волосы, матовый шелк платья оттеняет загорелые обнаженные руки и ноги. Саймон в жизни не встречал женщины красивее. Может быть, ей разгильдяй, думал он. но везу через гильдей. Подходящим улыбнулся он. Рука об руку они не спеша направились в отель, разговаривая о завтрашнем дне. Увидев их из окна, мадам Банетта позвала мужа. Глядико, англичанин-то в костюме. Банетта хмыкнул, удовлетворенно глядя на свои синие вылиневшие шорты. Приятно посмотреть на хорошо одетого мужчину. На террасе накрыт отдельный стол на 10 человек, украшенный низкими вазами с любимыми розами Эрнеста, белыми с розовым оттенком. Свет свечей выхватывает из темноты блеск серебра и стекла. Длинные зелёные горлышки бутылок с шампанским видёрках между цветами. Нестройный лягушачий хор вокруг фонтана. Тёплое небо над Любероном усеяно звёздами. Николь с Саймоном направили шаги к бару у бассейна, откуда раздавались взрывы смеха. Услышав перекрывающие другие голоса знакомый громкий глаз, Саймон переложил сигары во внутренний карман пиджака. В баре главенствовал дядюшка Уильям. Я вижу, изрекол он любезно улыбающемуся Хемптону Паркеру, широкие просторы Техаса, устремлённые ввысь каньоны Нью-Йорка и деревенскую простоту этого прелестного уголка Прованса. Потрясающий трептех. Осушив стакан, протянул его бармену. Когда ваш сынок высказал эту идею, я был моментально заинтригован. Нет, глубоко влечён. А теперь, увидев вашу голову, мою голову, удивлённо переспросил Паркер. Неужели никто вам не говорил? Разитительное сходство с одним из римских императоров, с Августом, если не ошибаюсь. Проходивший мимо Эрнест поднял брови и закатил глаза. На нём был собственный вариант традиционного провансальского костюма: белая рубашка, чёрные брюки и жилет. с изысканным добавлением в виде широкого кушака в красную и зеленую полоску. со стаканами в обеих руках он поспешил к лестнице и одобрительно глядел на Николь. как приятно произнес он видеть приличное платье. вы образец элегантности, мадам. Саймон наклонился, чтобы разглядеть кушак. не знал, что ты член клуба Гарик Эрн. нет, дорогой, но обожаю эти цвета. пошли, все в сборе. Телохранители Паркера в костюмах и тяжёлых башмаках с несколько ошалелым выражением лиц слушали рассуждения дядюшки Уиллима об импрессионистах. Бун, отмытый жизнерадостной у краткой, но с огромным интересом заглядывал в вырезное его платье, которое наконец смогла продемонстрировать ему уже прозавевший от выпитого шампанского француза. Хемптон Паркер, бегло, но с сильным акцентом говоривший по-французски, был увлечён разговором с мадам Понс. Доверив последние приготовления помощнику, она явилась в своём самом великолепном, не спадающем широкими складками, тёмно-синем платье и на головокружительно высоких каблуках. Миссис Гиббэнс выискивала упавшие орехи из спящих ящериц. Эрнест украсил её ошейник красно-бело-синей лентой, делавшей собаку позорно похожей на полкового козла. Николь взяла Саймона подарку. Теперь лучше. он кивнул. Всё было так, как он представлял несколько месяцев назад. Великолепная погода, весёлые довольные люди, ужин под звёздами, отель, о котором можно мечтать. Тогда он не знал, что кроме денег для этого нужно так много: физическая выносливость, терпение, такт, бесконечное внимание к мелочам, врождённое гостеприимство. Все эти качества продемонстрировал Эрнест Интересное дело, сказал он. Когда я сегодня проснулся, то наконец кое в чем признался самому себе. Я в жизни гость, потрясающий хороший гость, но боюсь, что хозяин из меня никогда не получится. Знаю, сжал его руку Николь, но ты старался. Эрнест постучал ножом по стакану. Разговоры прекратились. Оглядев присутствующих, он поднял стакан. Прежде чем мы умрём от наслаждения за приготовленным для нас славным мадам Понс ужином, я хотел бы предложить тост за нашего почётного гостя. Дядушка Уильям изобразил на лице, как он наделся подобающую случаю сдержанную улыбку и посмотрел вниз в порядки Лиширенка. За нашего юного буна. Приветствуем тебя в добром здравии. Нам тебя не хватало. Бун, кивая и переступая с ноги на ногу, благодарно поднял банку с пивом. Хемптон Паркер подал руку мадам Понс, и они, возглавив процессию телохранителей в трёх шагах позади, стали подниматься по лестнице. Ужин, по единодушному мнению, изложенному мадам Понс по-французски, по-английски, по тихоаски, по по был вершиной кулинарного искусства. Салат из свежих овощей, где яркая мозаика из горошка, моркови, артишоков и тонких со спичку стручков фасоли контрастировала с матовым фаршем из ветчины и яичного белка. Нашпигованные зубчиками чеснока баклажанные икра, обёрнутые розовыми ломтиками лососины. Шарбет из розмарина, чтобы подготовить вкус для красного вина и мяса. И наконец, нежный ароматный барашек с пряными травами, жаренным чесноком. И так любимым буном картофельным пирогом. Дюжина сыров от козьего до коровьего и овечьего и снова козьего, охлаждённые прозрачные персики в малиновом сиропе с базиликом, виноградная водка, что греет, но не жжёт, и вьющийся на свете свечей голубовато-сизый дымок сигар. Даже дядешка Уильям умолк и, забыв о своих творческих планах, довольно попыхивал, взятый у Саймона последний гаванский. Присытившись обильной пищей и добрым вином, сидящие за столом лениво перебрасывались словами. Официанты подали кофе. Бун с французой, извинившись, скрылись в темноте. Эрнест и мадам Понс, не выпускавшие из рук стакан, пошли закрывать кухню. Хемптон Паркер, поглядев на начавшего похрапывать дядюшку Уильяма, улыбнулся Сеймону и Николь. Думаю, с моими ребятами Он будет в порядке, а мы немножко пройдёмся. Оставив откинувшегося на спинку стула художника с телохранителями, они прошли через сад к бассейну. Хемптон Паркер говорил, как бы размышляя вслух, но уверенным тоном человека, привыкшего, что его слушают. Вызванное похищением Буно потрясение заставило его задуматься о собственной жизни. Большая часть её прошла в самолётах и кабинетах, в погоне за сделками и деньгами, с которыми он не знал, что делать. Когда выпадало время, он ради собственного удовольствия разнообразил инвестиции. Ничего крупного. Островок в Карибском море, старый известный ресторан в Париже, несколько миль участка ловли лосося в Шотландии. Смолк, глядя на темнеющие за долиной горы. "Буно, понравились эти места", заметил он. мы говорили с ним днём много говорили и знаете что он пока не хочет возвращаться в штаты говорит что хочет поработать у мадам Понс чтобы стать настоящим шеф-поваром он ей нравится сказал сэмон никаких проблем паркер сухо усмехнулся кажется тут ещё дело в девчушке откуда она живёт здесь рядом дочка хозяина кафе Похоже, милая крошка вздохнул Паркер. Загорелое лицо снова стало серьёзным. Вы уж меня извините, я слишком стар, чтобы ходить вокруг да около. У меня к вам деловое предложение. Они вошли в павильон и расположились в глубоких плетёных креслах, глядя на подсвеченную воду. Немного помолчав, Паркер улыбнулся Сеймону. можете в любой момент сказать, чтобы я заткнулся, начал он. Но вот что у меня на уме. Прикурив сигарету, отвидавшей виды серебряный зиппа, громко щёлкнул крышкой. Мне хочется пожить для себя, уделить больше внимания семье, иметь больше таких вечеров, как этот. Глубоко затянувшись, наклонился вперёд. Хватаюсь за массу дел. Кажется, Это относится к большинству из тех, кто начинал с нуля. Все мы считаем себя незаменимыми и всюду суём свой нос. Глупо, но такова уж человеческая натура. Наверное, сами не раз замечали. Сеймон кивнул, вспомнив некоторых своих старых клиентов, выбившихся из низов одарённых людей, не умеющих устоять перед мелочами. Диктаторы не любят передавать дела другим, заметил он. Верно. На этом и ломаются Паркеру хмыкнул. Так вот. Перед вами диктатор, который под старость поумнел. Он перешёл на деловой тон. О'кей. Одна из моих крупных проблем это реклама. Как сказал один малый, половина денег, что я трачу на рекламу, вероятно, выбрасывается на ветер. Беда в том, что я не знаю, какая половина. Это сказал лорд Леверхам, вставил Саймон. Паркер кивнул. Он попал в самую точку. Короче, в будущем году намечаем бюджет где-то около полумиллиарда долларов. Изредная куча монет, и у меня просто не хватает времени удержаться наверху. А как ваши люди, отвечающие за маркетинг? Хорошие, знающие ребята, но ни у одного нет такого послужного списка, как у вас. Паркер начал считать по пальцам. Вы знаете рекламное дело в доле поперек раз. Многого в нем черт побери добились два. Достаточно своих личных денег, чтобы не бояться, что выгонят с работы, потому можете позволить себе подлинно независимое суждение три. А в четвертых просто чувствую, что мы поладим. Снова за улыбался Паркер. Теперь можете говорить, чтобы я заткнулся. больщённый и надо признать, заинтересованный неожиданным предложением, Саймон поглядел на следившую за ним улыбавшуюся Николь. Право, не знаю, что и сказать. Ради интереса, где придётся работать? Там, где скажете пилоту, вместе с работой получаете самолёт и подчиняетесь только мне, никому больше. Как насчёт того, кому давать работу, кому не давать. Имею в виду рекламное агентство. Решаете вы. Глядя на бассейн, Саймон почесал в затылке. Стоит взяться за работу из-за одного того, чтобы увидеть физиономию Зиглера, когда тот встретится с новым клиентом. Полмиллиарда, приятель, так что веди себя как подобает. весьма заманчиво, особенно если представить, что можно сделать имея такой бюджет. Если с такими деньгами не добиться от агентств впечатляющих результатов, то уж внезапно охватившее Саймона чувство вины заставило его оглянуться на огни отеля, где Эрнест должно быть готовился к следующему дню. Господи, не знаю. Я же притащил сюда Эрнеста, он любит это дело. хороший человек эрнест я наблюдал как он работает подержал паркер разглядывая кончик сигары и о нём я подумал предположим ещё одну сделку ещё одну небольшую инвестицию что вы имеете в виду к примеру я покупаю отель и ставлю во главе эрнеста иначе был бы дураком ухмыльнулся паркер но как Довольно дорогой способ брать на работу. Я очень богатый человек, Саймон, сказал он, вставая и глядя на Николь. Обдумайте, посоветуйтесь. Надеюсь, о чём-нибудь договоримся. Они смотрели ему вслед. Телохранители, встав из-за стола, пристроились сзади. Над спящим дедушкой Уиллимом вились ночные бабочки. Николь подошла к Саймону и села на колени. Тебе интересно, правда? Что-то новое и масштабное. Саймон погладил её по руке. А как ты? Она укоризненно покачала головой. Неужели ты думаешь, что я оставлю тебя одного с вот этим отданым грязного белья? Сталы потянул его за руку. Пойдём, поговорим с Эрнестом. Спустя полчаса все трое сидели на кухне. Выметая шваброй пол, ещё не высох, поблескивали стальные и мраморные поверхности. На доске у двери приколоты наметки мадам Понс к завтрашнему меню. Рассказав Эрнесто о предложении Паркера, Сеймон неожиданно для себя стал размышлять вслух, признался, что идея его заинтересовала, тут же стал заверять, что не может не беспокоиться относительно Эрнеста, Никола Теля, приводить другие мотивы и в конец, запутавшись, замолчал. Думаю, что нужно прикончить остатки шампанского. Подойдя к холодильнику, заявил Эрнест. Такой уж вечер. Наполнил три бокала. Довольно забавно, всякий раз, когда приходится принимать решение, мы оказываемся на кухне. Он поглядел на Николь. Знаешь, все началось на кухне, когда я уломал его взять отпуск. Санта Эрн, поднял бокал Саймон. Твое здоровье. Ты оказался хорошим другом. Будем надеяться, что впереди у нас не один год, дорогой. А теперь прости меня за откровенность. Знаю, она угробила не одну дружбу, но что поделаешь. При губе в шампанского Эрнесту Грюму опустил глаза. Говоря по правде, управление отелем — это главным образом будничная хозяйственная работа, а это не для тебя. Знаю, какой ты ужасный непоседа. А если что-то сделано, тебе хочется двигаться дальше, а коль не можешь, начинаешь хандрить. Он из подлобья взглянул на Сеймона. Не думай, что я этого не заметил. Неужели так плохо? Просто ужасно. Не знаю, как ладить с тобой, Николь, когда ты принимаешь все вздыхать и трясти кудрями. А если уж зашла речь о Николь, улыбнулся он ей. Простите меня, но я скажу, что за свою жизнь я повидал у него не одну, но такой, как ты, он больше не найдёт. Эрнест помолчал с бока кушампанского. И если благодаря вздору, что у него в голове останется с тобой, то он безнадёжный дурак, фыркнул он. Так что, дорогой, если спросишь меня, отвечу. Принимай предложение. А как насчёт тебя? Задумчиво глядя на поднимающиеся с одна бакалы пузырьки, Эрнест тихо продолжил: Думаю, здесь есть всё, о чём я всегда мечтал. В душе я всего лишь старый капрал, люблю организовывать людей и создавать вокруг себя порядок. Останусь вести дела здесь. Подмигнув Николь, долил себе шампанского. Можешь представить, с каким облегчением вздохну, когда он перестанет целыми днями путаться под ногами. Потянувшись через стол, Саймон взял Николь за руку. Кертсон меня увольняет. Молча глядя на него из-под ресниц, она согласно кивнула. И я очень надеюсь, добавил Эрнест, что вы немного отдохнёте, а то выглядите как дохлые мыши. Саймон потёр глаза. Мы говорили об отпуске, без похитителей и без детективов где-нибудь в приятном спокойном местечке вроде Нью-Йорка. Николь там никогда не была. Эрнесто улыбаясь закивал и поднял бокал. Смею надеяться, что вы ещё вернётесь. Да, Эрн, вернёмся. Самолет развернулся над Средиземным морем, прежде чем взять курс на Париж. Зарезервировал ужин в Друге Луи и номер в Версаиле с ванной размером с плавательный бассейн. Утренним рейсом полетит в Нью-Йорк. Нащупав в кармане конверт, который Эрнест вручил ему при прощании, передал его Николь. Он сказал, чтобы его открыла ты. Она достала ключ с медной биркой. На одной стороне выгравировано Отель Пастис, на другой цифра 1. Верхняя комната с самым лучшим видом на Гран-Люберер. Ключу приложена карточка. Подчеркёр кернеста написано: Ваша в любое время. С любовью, Администрация.